Глава 5 Май 632 года. Братислава, Словения. Сожженные дотла концы новгорода восстанавливать не стали. Незачем было. Тут жили ткачи и кожевенники, которые перебрались на восток, поближе к источнику шерсти и кожи. По непонятной никому причине государь разместил крупные мануфактуры в разных городах не позволяя им строиться без своего на то отдельного разрешения. Плевались люди, но перечить никто не осмеливался. Так и собрались оружейники в Братиславе, ткачи в Драгомирове, корабелы в Праге, окожевеники в Вене. Ювелиры, стеклодувы и печатники, первопроходцы нового ремесла в Словении, жили только в столице и нигде больше. Самослав, подумав, решил создать крупные промышленные кластеры, чтобы позже, когда центробежные силы начнут разрывать на куски европейские королевства и империи, вот эта вот неполноценность отдельных областей хоть как-то удерживала страну от экономического распада, ведь самодостаточность территорий – первопричина любого сепаратизма, и это князь, имевший опыт человека 21 века, Понимал даже слишком хорошо. Огромная страна должна быть переплетена сетью незримой паутины торговых связей, интересов и взаимных обязательств. Ни один государь не сможет пойти против собственной экономики. Для него это будет смертельно опасно. Жизнь понемногу налаживалась, и в разоренные земли ручейками потекли молодые семьи со всех концов Словении, где и перемешивались, становясь соседями. Изгои, безземельные младшие сыновья или просто те, кто не ужился с родичами и пошел искать лучшей доли. Все они заселяли отдохнувшую за год землю, где рубили себе новые избы на месте сожженных. Все они получали подъемные и освобождение от податей на три года. Всем им выдали вне очереди жадки и скотину, которую исправно поставляла щедрая аварская степь. Работы на городских стенах Братиславы возобновились с утройной силой, а целые бригады каменщиков ушли в Гамбург, в Баварию и Алиманию. Рубить камень будут местные, а княжеские мастера будут строить. Школа, где готовили каменщиков, работала исправно, выдавая каждый год полсотни обученных парней. Лет 10-12, и граница с франками должна быть плотно запечатана цепочкой небольших замков у которых завязнет вражеское войско. Окрестности Братиславы напоминали улей, откуда не возьмись, появились наезженные дороги там, где их и тродясь не было, появились и полтысячи деревушек, построенных тут за один год на месте густых лесов. Каторжники чистили берега рек на совесть. Ведь по легким статьям князь обещал помилование и надел земли. Не тут, правда, а у Солиграда где стояла сильная стража, и забаловать будет куда сложнее. Перебрались в Братиславу и первые Нобели Словении. Им не досуг было ждать, когда стены достроят, у них работа горела. Мастер Максим и Лотер ладили производство на новых мануфактурах вместо сожженных, ведь рабочие люди перебрались в свои дома загодя. Вуйк так и жил в избе, у него руки не дошли до постройки собственного дома. Лишь сестра его любимая переехала к мужу, войдя в род Драгомировых, один из знатнейших в молодом княжестве, а в перспективе и один из богатейших, пожалуй. В Братиславу же переехали приказы и приказные люди, которые тоже ютились в избах, строя спешно новые дома, пока князь землю давал. А еще в Братиславе открыл свои двери университет, первое учебное заведение подобного рода. И там были сначала организованы факультеты химии и медицины, как бы не сопротивлялся этому ректор Леонтий, который ратовал за благородные науки, философию и риторику. И тайный приказ тоже сюда переехал, вслед за княжеским двором, который обитал пока в окружении строительных лесов. В университете уже началась бурная научная жизнь, которая непосвященным профанам казалась руганью и драками. Но это оказалось не так. Точнее, не совсем так. Каменное двухэтажное здание было куда меньше, чем отведенная под него площадь. Университет, хоть он и стоял на холме рядом с замком, окружал пустырь, заросший лопухами и лебедой. Они подалеку от его корпуса построили общежитие. Там проживали иногородние учащиеся. Тут же стояли дома преподавателей, выстроенные в одинаковые ряды. Площадь, отведенная князем для этого заведения, была огромной, куда больше, чем могло бы понадобиться сейчас. Видимо, государь что-то знал и делал шаги с учетом весьма далекого будущего. — Ты невежда, Ницетий! — почтенный ректор поправил шелковую мантию и высокую шапку с квадратной тульей. Леонтий оставался таким же худым и желчным типом, как и раньше, только лысина его становилась с каждым годом все обширнее. И женили его тут по приказу князя почти насильно. Леонтий сопротивлялся поначалу, но в семейную жизнь вскоре втянулся, по достоинству оценив незнакомый раньше уют. — Я ругаюсь с тобой уже двадцать лет, — продолжил ректор. — И все эти двадцать лет ты невежда. Но сегодня ты переплюнул сам себя. Ницетий, который за последние годы и поправился еще больше, превратившись в колобок, Отвечал так, что брызги летели во все стороны. Не менее почтенный проректор за словом в карман не лез. — Я невежда! — ревел он густым басом, который непонятно как теснился в его груди. Его голос легко перекрывал высокий баритон начальства, и это добавляло ему очков в разгоревшейся научной дискуссии. — Ты твердолобый осел, Леонтий, и всегда им был. Ты не видишь дальше своего носа. — Что ты тычешь мне свои свитки? Аристотель, да тфу на него! — Аристотель? Да я тебе! За низпровергание основ! Ректор побагровел, напоминая цветом лица свежую говяжью вырезку. Его рука рефлекторно попыталась найти резной посох — символ высокого статуса и одновременно последний аргумент в научном споре. — Что описал твой ненаглядный Аристотель? — ревел Ницетий. Что тело для движения нуждается в постоянном усилии? А что сказал его светлость? Что инерция движет телом, даже когда действие усилия уже закончено? Инерция, упрямый тымул, Она существует, а твой Аристотель не написал про нее ни слова. Любой селянин, стреляя в оленя из лука, это знает, а Аристотель не знает. И мы с тобой, два напыщенных дурака, тоже про нее ничего не знали. Или ты будешь отрицать очевидное? — Хе! — смутился Леонтий. Отрицать очевидное он не стал. Ему было очень стыдно в тот день, когда они хотели посрамить его светлость, цитируя классиков. Они частенько спорили с ним. Князь просто размазал их, доказав свои тезисы самым простым примером, вроде того, лука и оленя. Леонтий в тот день даже напился с горя. — А то, что тяжелое тело падает быстрее легкого... Аристотель это написал? Написал. А ведь это полная чушь. Мы же вместе бросали шары с башни. Ты же сам все видел. А его светлость написал нам с тобой константу ускорения свободного падения. Да, это совершенно удивительно. Нехотя признал Леонтий и потер вспотевшую лысину. Его светлость весьма странный, герцог. Но это же основы основ. Плевать! — отрезал Ницетий. — Мы сами создадим новые основы и останемся в веках, как Аристотель, которого ты мне тычишь. Мне не очень нравится, что наш университет напоминает мастерскую ремесленника, — с грустью признался Леонтий. — Риторика, философия, астрология, алхимия — эти благородные искусства не находят здесь себе места. Я мечтал о чем-то возвышенном. — Возвышенном, — язвительно парировал Ницетий. Нас кормят, и мы должны приносить пользу, мой друг. Его светлость сказал, что университет должен давать стране деньги, а не отнимать их. Так что кафедры риторики и философии будут только после медицины, химии и математики. А пока только усеченный курс для особо талантливых отроков. — Но ведь астрология, — пискнул Леонтий, — благороднейшая из наук. Он уже проиграл и почти признал это. — Астрология! — захохотал Ницетий. — Да что в этой глупости благородного! Вспомни, как его светлость предложил астрологу пятьсот солидов в месяц, если его предсказания на год сбудутся. — Помню, — засопел Леонтий. — Жалко парня. Он тогда чуть с голоду не помер. И ведь уехать не позволили. Так и ждал целый год. Посмешищем стал на весь мир. А ведь сам император Раклий весьма сведущ в этой науке и сверяет все свои решения со звездами. «Алхимия!» — нажал Ницетий. «Молчи!» — отмахнулся ректор. «Я до сих пор в себя не могу прийти. Зато наш Геннадий, я слышал, немалый грант получил». «Да, он теперь на армию работает», — завистливо протянул Ницетий. «Кафедру специально под него сделали. Мантия профессорская, как у нас с тобой» а он всего-то земляное масло перегнал в своем кубе. — Ну и перегнал бы сам, — резонно возразил Леонтий. — Он же горел два раза, пока результата добился. Забыл? — Да помню я, — махнул рукой проректор и честно признался. — Завидно просто. Князь его засыпал благодеяниями, а лаборатория какая? Во всем мире такой ни у одного алхимика нет. Правда, она у него в черном городе. Я бы туда ни за какие деньги не сунулся. Как мимо еду аж душа в пятки уходит. Ницетий мелко перекрестился. Этим маслом будут врагов его светлости жечь, — вздохнул Леонтий. А вот как можно риторику с философией для военных нужд приспособить, я просто ума не приложу. А денег-то как хочется Ницетии. Жена всю плешь проела. Скоро детей женить, говорит. Странно. Они ведь у меня маленькие совсем. В общем, ей виднее. Разве что незыблемость власти его светлости как-то обосновать, ведь вся эта ерунда с утверждением правителя дружины или цирковыми партиями на ипподроме — это ведь необыкновенная глупость. Власть — она от Бога, это и в Писании сказано. Что думаешь? — С владыкой Григорием поговорить надо. — глубоко задумался Ницетий. — А ты не безнадежен дружищем. Как там сказал Сократ, в споре рождается истина? — Вот и мы с тобой что-то полезное родили. Ну, хоть Сократа не спровергать не придется, надеюсь. — Летопись надо написать подробную, — просветлел Леонтий. — Туда-то мы эту незыблемость и вставим, а потом в виде книги издадим и его светлости подарим. — Да, — ударил ладонью по столу Ницетий. — Мы из него нового Прометея сделаем. Даже сильно стараться не придется. Княжеский дворец выстроили в три раза больше, чем в Новгороде, и его спроектировали так, что к нему можно было приделать еще несколько крыльев, и это смотрелось бы вполне органично. Здание стояло в глубине замка, и его судьба незавидна. Он скроется когда-нибудь за новыми помпезными строениями, превратившись во флигель для прислуги. Выглядел он, как все тогдашние дворцы, то есть чрезвычайно незатейливо и безлико. Времена архитектурных изысков античности давно прошли. Это был каменный трехэтажный прямоугольник с небольшими окошками, укрытый двускатной кровлей. Чудо архитектуры для этих мест и жуткий примитив для человека будущего. Зато здесь на каждом этаже имелись настоящие туалеты, уносившая свое содержимое в отхожую яму, выложенную обожженным до стеклянного блеска кирпичом. Точнее, в целую цепочку ям, соединенных между собой керамическими трубами. Обе княгини, оказавшись в своем новом доме, не сговариваясь, заняли разные этажи. Людмила забрала себе второй этаж, а Мария — третий. И каждая из них в глубине души ликовала, думая, что уела ненавистную соперницу. Одна считала, что стоит теперь выше другой не только по рождению, а другая, что в случае пожара уж точно успеет убежать, пока ее соперница корчится в пламени. Она регулярно и с удовольствием представляла себе это волнующее зрелище. Старая княгиня и вовсе осталась внизу, наотрез отказавшись заселиться в выделенные ей покои. Она боялась жить на такой высоте. И только восьмилетняя Умила и четырехлетний Береслав с воплями носились по всему дворцу, играя в прятки, пока охающие и ахающие няньки пытались изловить их и отвести к матери. Двухлетняя Радегунда была еще слишком мала, и ей играть в прятки не дозволяли, отчего девчонка ревела в голос и нещадно колотила нянек маленькими кулачками князь, который, как каждый нормальный мужик, не терпел домашних хлопот, ускакал в земли сербов знакомиться с новыми подданными. Там еще предстояло узнать, что такое княжеское уложение, а то, ишь, варвары, пчел дымом травят непорядок. Тем не менее, все то чудовищное количество барахла, что накопили княжеские жены, было, наконец, перевезено и разложено по бесчисленным сундукам, ларям, ларцам и шкафам, что стали делать мастера-столеры, которые тоже перебрались в новую столицу вслед за платежеспособной клиентурой. В Новгороде становилось пустовато. Там теперь селились все больше купцы и зажиточные ремесленники. А знать массово переезжала в Братиславу поближе к княжескому двору. Новый город был оцеплен заставами, которые не пускали сюда никого, пока не разрешит лично лекарь Илья который провел все нужные эксперименты и теперь бредил лаврами нового Гиппократа. Он тоже приехал в Братиславу и приехал не один. «Ваша светлость сиятельная!» — коротко поклонился Илья, князю и боярам. Те с брезгливым недоумением смотрели на невероятно уродливую бабу, которая держала за руку мальчишку, тоже изувеченного страшной хворобой. Оспа поразила земли на западе. Княжеская семья сидела тут же вместе с детьми. И если на лице Марии было написано легкое любопытство, то Людмила смотрела на гостей в ужасе и прижимала к себе детей, словно наседка. Ее губы шептали молитву, она звала на помощь свою богиню. — Ты готов, Илья? — спросил князь. — Да, Ваша Светлость, можем начинать. По понятным причинам Илья не вдавался в подробности, он просто выполнит свой долг. Князь сделал ему невероятный по щедрости подарок, и лекарь принял его. Такой подарок придется отслужить, и он был готов. Не каждому дают ключ к вечности. В соседнем помещении покорно ждал еще один мужичок. Ему заплатили столько, что он ждал бы так до скончания веков. Илья вышел к нему и приказал задрать рука в рубахе. Там наливались жидкостью несколько мелких пузырей. Это и была коровья оспа, и мужичок этот смело ходил по деревне, где одна половина жителей уже умерла, а вторая осталась изуродованной до неузнаваемости. Илья взял иглу, прокаленную в огне, и проткнул один из пузырей, собрав жидкость в склянку. Он вернулся в зал и подошел к трону. Князь подставил руку, а Илья поцарапал ее иглой. Бояре ахнули, некоторые осенили себя крестным знамением или затеребили амулеты на шеях. — Владыка! — повернул голову князь. — Без тебя никак. Григорий подошел и перекрестил ранку. Илья снова прокалил иглу. Он ждал добровольцев. — Теперь его светлость эта лютая хвороба не возьмет! — важно сказал епископ, не обращая внимания на перекошенные физиономии присутствующих. Сам Господь благословил великого князя. Владыка показал на рябую бабу, покорно стоявшую тут же, и продолжил. — Вы, бояре, если не хотите такими же стать, тоже можете Божье благословение принять. Господь не отказывает и язычникам в неизъяснимой милости своей. — Я первая. Мария вышла вперед и протянула руку. Илья почтительно поклонился и проделал с ней ту же процедуру. Григорий перекрестил ранку, и гордая княгиня ушла, сев на свое место. — Не стану! — визгливо вскрикнула Людмила. — Богиня защитит меня! Не стану благословения попа принимать! Она не простит! — Детей пока привейте! — скомандовал князь, встал и коротким жестом подозвал жену. Она, побледнев, поднялась со скамьи и покорно пошла за ним. Дверь зала затворилась с пушечным грохотом. А князь повернулся к Людмиле, едва сдерживая гнев. Еще раз не по рот на людях раскроешь, дура! Я тебя в солиград сошлю! зло прошипел он. Ты княгиня, а не прачка! Как ты можешь вести себя так? А ну, соорудила приятное лицо, пошла в зал и сделала то же самое, что и Мария. Не хочу, прошептала Людмила, трясущимися губами, едва сдерживая слезы. Богиня покарает нас! Она не простит. А если я не стану, что тогда? Не неволь меня сама прошу. — Если не станешь, стража скрутит, — пожал плечами князь, — а потом тебе все равно привьют. Или ты хочешь такой же уродиной стать? Эта баба тоже богини молилась. Можешь сама у нее спросить. Не помогла ей твоя мокаш, и тебе тоже не поможет. Так что добром пойдешь или стражу позвать? — Сама пойду, — поникла Людмила. — Не надо, стражи само, я такого позора не вынесу, руки на себя наложу. Пусть крестит этот пьяница окаянный, чтобы ему пусто было. Она прошла в зал и покорно подставила руку под иглу лекаря. Владыка перекрестил Людмилу, и она, не глядя ни на кого, села на свое место, похожее на прекрасную ледяную статую. На ее бледном лице не дрогнул ни один мускул, ни одна слезинка не покатилась по нему. Она заплачет потом. Заплачет так, как плачут обычно красивые и гордые женщины, то есть наедине с собой за закрытыми дверями. А вот славянская знать из язычников смотрела на княгиню с тупым недоумением. Привычный им мир только что рухнул.